Глава 65. «Ну что я, за задние лапты, за передние потащили», — предложил Маркус, когда знакомство с новым членом нашего отряда завершилось. Вопрос был праздный. Как транспортировать трех мантикорят и одну взрослую мантикору? Ладно, с мелочью понятно. Их можно рассовать по карманам. Но взрослая мантикора, во-первых, была полноразмерная, во-вторых, полновесная, а в-третьих, еле живая. Как огромный котенок она свернулась к калачикам, ног Маркуса и устало вздохнула. Малявки так рвались к ней, что мне пришлось подойти поближе, и теперь по бедной, уставшей мантикоре, скакала три пушистых бандита. Мантикора периодически приоткрывала то один, то другой глаз, пересчитывала хвостики и снова устала вздыхала. «Для начала, думаю, Мантише надо поесть», — сказала я. Мантише? приподнял брови парень. «Ну а как ты собираешься с ней общаться?» «Хм... не... хм...» Маркус подавился словом «никак», потому что Мантиша навострила уши. Ну, раз ты тут единственный мужчина, иди добывай нам, мамонта, сказала я, указав на ворота. Рядом раздался возмущенный писк. Рыжие и черные были категорически не согласны, что единственный мужчина тут Норан, но мантиша аккуратно отодвинула их хвостом, чтобы не начали напрашиваться на охоту. Я не уверен, что оставаться здесь хорошая идея, покачал головой парень. Думаешь, еще какая нежить тут шастает? спросила я, невольно поежившись и придвинувшись к Маркусу. Не исключено, кумура ответил парень. «Мантиша, ты как? Прогуляться до озера сможешь? Рыбки наловим!» И подмигнул Мантикори. Словно не с огромным хищником общался, а флиртовал с официанткой в ресторане. Мантиша хмыкнула, облизнулась и тяжело поднялась на лапы. «Мол, веди меня, человек к Итак, мы вернулись к стоянке. Нора наловил рыбы, я изобразил обед на всю нашу компанию. И в целом можно было даже считать этой милой семейной прогулкой. Солнышко грело, чирикали птички, и мы собирались возвращаться в охотничий домик, когда рядом раздались голоса. Голоса приближались, и были они определенно недовольными, если не сказать злыми. Норан поднялся на ноги, готовясь встречать гостей. Я, не будучи особенно полезной, в бою банально спряталась за него. За меня спряталась Мантиша, а за нее Мантикарята. Но когда ветви заросли раздвинулись, я выскочила из-за широкой Норановской спины, от удивления, конечно же. — Кирилл?